Он надолго умолк, словно пытаясь высмотреть в темноте что-то сначала на севере, потом на западе, и, наконец, объявил свое решение. «Будем отдыхать. В таком мраке мне никаких следов не разобрать. Луна молодая, света от нее никакого, да и садится рано. И все время норовит спрятаться за тучу», — пробормотал Гимли. «Жаль, что владычица не дала нам такой же светильник, как Фродо». «Он там, где нужнее», — негромко сказал ему Арагорн. «Там, где решаются судьбы мира. А наша погоня только незначительный, а то и бессмысленный эпизод. И решения мои на самом деле ничего не решают». Арагорн заснул, едва успев лечь. Он не спал с самой высадки в порт -Галине. Гимли тоже уснул, где сел. Только Легулас провел ночь без сна, глядя на звезды. Запахи трав и звездный свет были для эльфа лучшим отдыхом. «Они уже далеко», — грустно сказал он утром Арагорну. «Теперь разве что орел их догонит». «Все равно надо идти», — ответил Арагорн и наклонился к гному. «Гимли, вставай, след простынет». «Еще темно», — сонно запротестовал тот. «Пока солнце не встанет, даже Легулас их не увидит». «Боюсь, мне уже не увидеть их ни при солнце, ни при луне, ни с холма, ни на равнине», — отвечал эльф. «Где глаз не увидит, ухо поможет». Рагорн припал к земле и долго слушал. А когда поднялся, вид у него был осунувшийся и встревоженный. Орки далеко, их едва слышно. Куда громче топот копыт. Он чудился мне всю ночь, но тогда кони скакали на запад, а теперь повернули к северу. Там что-то случилось, надо спешить. Так начался третий день погони. Погода менялась. Тучи то затягивали небо, то уступали неуверенному зимнему солнцу. Теперь Арагорн, Леголас и Гимли двигались цепью, поодаль друг от друга. Эльфийские плащи потускнели, приняв цвет серо-зеленой травы, и даже в бесстрастном полуденном свете скрывали путников от любопытных глаз. Они бежали молча, не замечая усталости, не останавливаясь даже для еды, и благодарили в душе владычицу Луреяна за щедрый дар. Лембас прибавлял сил, и его можно было есть на бегу. В конце дня далеко впереди показались невысокие холмы. Орочья тропа начала забирать к северу, на твердой с редкой короткой травой земле следы читались уже не так отчетливо. Слева — В отдалении серебряной нитью по изумрудной конве велась энтова купель. И нигде ни звука, ни шороха, ни живой души. Рохи Римы жили дальше к югу, у лесистых отрогов белых гор, а здесь, на восточных пастбищах, даже зимой со стадами и табунами кочевали пастухи. Странное запустение все больше беспокоило Арагорна.